причем в высшей степени осторожного, недоверчивого характера. С людьми партии сходится весьма осмотрительно. За указание Кравчинского можно дать большое вознаграждение агентам. Я его признаю главою эмигрантов русских за границу. И он, несомненно, влиятельный кропоткиных, Драгомановых, Подалинских и других. В общениях, речах своих, Кравчинский производит потрясающее впечатление на молодежь, имея за собой репутацию кинжального деятеля не на словах, а на деле. Лекции Кравчинского баррикадно-революционного свойства, читанные фабрично-заводским рабочим, производили подавляющее впечатление». Написана им брошюра под заглавием «Что это, братцы?» и отпечатанная расхватывалась окружающими. Ведение пропаганды Кравчинским среди рабочих и мастеровых было цветущим временем и носило название «Золотого века пропаганды». В заключении Василий Демитриевич писал, что, по слухам, в делах бывшего третьего отделения будто бы имеется Фотографическая карточка брата Кравчинского, имеющая поразительное сходство с разыскиваемым Кравчинским, поэтому и просил прислать ему эту карточку. В департаменте государственной полиции одобрили эту затею Новицкого и послали Василию Дементьевичу фотографию брата Кравчинского, указав, что неизвестно, чья эта карточка, Дмитрия или Сергея Кравчинского. Однако все это не приносило никаких результатов, ибо Кравчинский в Киев не приезжал. Департамент государственной полиции располагал о разыскиваемом такими сведениями. Сергей Кравчинский родился в семье Новый стародуб. Херсонской губернии. Его отец был военным врачом и определил сына в военную гимназию с тем, чтобы тот впоследствии продолжил семейную традицию службы в армии. Кравчинский закончил Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, но его не привлекала военная карьера. Послужив год, он вышел в отставку и поступил в земледельческий институт. В 1872 году Кравчинский стал членом политического кружка «Чайковцев» и его литературного комитета. Товарищами и соратниками по кружку были Петровская, Кропоткин, сестры Корниловы, Лиза Губ, Клеменц, В 1873 году Гравчинского арестовали за противоправительственную пропаганду среди крестьян, но он сбежал из-под стражи. После побега в том же году он два года нелегально проживал в Санкт-Петербурге и других городах, активно работая в революционном подполье. Но когда Кравчинский почувствовал, что политический сыск Начинает сжимать вокруг него невидимое кольцо, он в спешном порядке покинул Россию. В 1875 году Кравчинский появился в Женеве, а потом переехал в Лондон. Там он опубликовал свои пропагандистские сказки, сказка копейки, мудрица наумовно, из огнядов. Полымя и другие, рассчитанные на крестьян и малограмотных рабочих. В Брюсселе и Париже, где проживал Кравчинский последнее время, он не задерживается, уезжает на Балканы и принимает участие в боях повстанцев против турок в Боснии и Герцгии. нелегально возвращается в Санкт-Петербург. Многие его товарищи по партии сидят в тюрьмах или находятся в ссылке. Он принимает участие в планах их побега. Но как только Кравчинский почувствовал, что политический сыск может выйти на его след, он вновь покидает Россию и оказывается в Италии. Там, в провинции...